Или, так сказать, квинтэссенция. А значит на что трест ты похож и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи, а трест можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране.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 Нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам 2500 долларов за половину паёв серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал, все было в порядке. Другая половина поев стоила 200 или триста тысяч долларов. Я часто думал потом, кому принадлежал этот рудник.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 Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали тысячу триста долларов.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 Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной выпивки и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал. Вроде как излияние богам, — пояснил он. Почти в таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик за преуспевание нашего дела. А потом и пошло.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 Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами. — Джефф, — говорит он, — ты знаешь, что я такой? — Я кратер. — Живой вулканический кратер? — Это гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах. — Да, я огнедышащий кратер.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 без избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобрее и повыносливее, мы с нашими подручными без тебя тут управимся. В городе скоро кончит обеда, тебя соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов. И вот Энди выходит из голубой змеи.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 И он повел их по главной улице птичьего города. И по дороге к ним приставали еще, еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудушник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе. Пробил час, потом два, потом три, а не одна птица. Так и не залетело к нам выпить. На улицах было пусто. Одни утки. Да и изредка женщина пройдет мимо в ловчонку, а между тем дождик почти перестал. Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы скрести грязь, налипшую на споги. «Милый», — говорю я ему, — «что случилось?»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 что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.